Внешний Фолку остался невозмутим, хотя внутри у него все тоже сжалось от обиды. — Ах ты, старый, выживший из ума пень! Это после всех битв, в которых я сражался под раханскими стягами. Рядом с хоббитом яростно засопел малыш, уже готовый броситься на обидчика. — храблейший Обида помутила твой разум холодно бросил король. — Мастер холбутлый впрямь получает содержание из моей казны, поелику не имеет никаких ленных владений в пределах Рохана, что, я вижу, было моим немалым упущением. Но ты запамятовал, храбрейший, благодаря кому мы взяли Эдора с столь малой кровью. Впрочем, мы сейчас говорим совсем о другом. — Что скажешь ты о моем плане? «Что я могу сказать?» — Эркенбранд побагровел, так что фолку испугался, как бы гордого старика не хватил удар прямо здесь, за пиршественным столом. «Наверное, план хорош». Но хотелось бы услышать, что, кроме собственного убеждения, положил король в основу своего решения разорвать договор с соседями, сколь бы худо они ни были, такого у нас еще не случалось, верно? Не случалось. Иодрейт отрывисто кивнул. У меня и впрямь нету никаких твердых доказательств, что враг тогда-то и тогда-то начнет вторжение. Напротив... Их оврары, и хазги ослабли, и их рати изрядно потрепаны. Разумеется, им нужно будет время, чтобы оправиться. Но что они станут делать несколько лет спустя, когда подрастут молодые воины? На кого обратиться острие их удара? Не на нас ли? На краткое время наступила тишина. «А почему повелитель так уверен, что оно не обратится на междоусобицу?» Негромко заметил Торин, после того, как Эодрейд кивнул головой, давая желающим знак говорить. «Почему бы и не сделать так, чтобы хаврары вцепились в горло Хасгам, или они же вместе Хегам? Или чтобы все ополчение...» Менхириата и Эннедвейта не напало бы на владение Атона. Король без королевства. Мастерски умел ссорить своих врагов и не давать им объединиться. — Плести интриги, — поморщился Эудрейд. — Однако это лучше, чем отказываться от собственного слова, — встрял маленький гном. — Так... Я слышал всех, кто служит Рахану, не принадлежа к нему по крови. — А вы и мои остальные маршалы? — Йодрейд сел, упираясь локтями в стол и опустив подбородок на сцепленные пальцы рук. Военачальники закряхтели и задвигались. Видно было, что никому из них не улыбается противоречить своему королю. Наконец решился брего один из командиров конных тысяч ударной силы раханского войска. э О, мой король!» — Брэго не умел произносить речи, — это знали все. Злые языки поговаривали, что проще научить пса петь торжественные гимны, чем третьего маршала брего ораторскому искусству. Впрочем, косноязычие не мешало ему оставаться дельным командиром и храбрым воином. — Король мой, значит. Мыслю я. Э, опасно это. Ну да, опасно. Вот. — Хватит, брего хватит. Эодрейд досадливо поморщился, и все вновь удивленно переглянулись. — Правитель Рохана никогда раньше не позволял себе прерывать третьего маршала из-за тягучей малопонятной речи. Твоя мысль мне ясна. — Опасно идти с шестью тысячами против троекратно сильнейшего врага, — говорите вы. Но мастер Холбутла справедливо заметил, что, возобновив союз с морским народом, мы увеличим наши шансы. При удаче к нам присоединиться четыре тысячи мечей, с таким войском можно смело идти на Тарбат. Фолк сжал губы. Ему очень не нравился тот принятый разговором оборот. Эодрейд перевел речь на чисто военные вопросы, хватит ли сил, куда направить главный удар, как привлечь союзников, словно бы все уже согласились с тем, что договор, подписанный правителем Рохана, не более чем разрисованный детскими каракулями, кусок тонко выделанной кожи. Но корабли морского народа уже ушли, возразил фрека, четвертый маршал. Потребуется немало времени, чтобы они вновь могли собрать свои силы. Да не пойдут они второй раз-то. Неожиданно раздался резкий голос маленького гнома. Они ж пираты известные, честных там по пальцам одной руки пересчитать можно. Но ну, форма, конечно же, Лодин тоже, говорят, Хельги ничего, остальные тот же — Скилудр, где для них добыча? Они у хавраров все, что могли, уже взяли, а с хазгами они не дураки в драку лезть. Мысленно Фолко выругал себя за то, что этот совершенно очевидный факт не пришел ему в голову. — Верно, — прогудел Торин, — морскому люду платить нужно, и желательно вперед. Тогда они сражают славн звери. Иодрейт опустил взгляд но отнюдь нет от осознания собственной ошибки казалось он смертельно устал от непроходимой тупости своих приближенных не понимающих доступных ребенку вещей наступила тишина и уютный покой внезапно показался хоббиту угрюмым и мрачным точно пыточный застенок казалось в древних стенах вновь ожила отчаяние то когда он, запертый, словно медведь в логове, ждал, когда же орки Сарумана прорвутся, наконец, в его цитадель. Фолка чувствовал сгустившуюся древнюю злобу так же четко, как когда-то, десять лет назад, чувствовал приближение Олмера. Самой гибели серых гаваней с ним не случалось ничего подобного, навалилась непонятная, выматывающая дурнота. А Эодрайт тем временем заговорил вновь. — Что ж, мнение ваше мне ясно, господа, совет. Признаюсь, я ждал другого ответа. Конечно, я могу отдать приказ, но мне хотелось бы все же убедить вас. Старого мира больше нет, я думал, это знают все. Пришла пора иных войн. Воин, когда врага уничтожают полностью от мало до велика, потому что иначе он уничтожит себя. Минхириат. Энедвейт. Эриадор всё заполнено ныне пришельцами с востока. Нашей земли, островок, со всех сторон окружённый волнами варварского моря, моря чужаков. Хедди, хазги, хаврары, дунланцы, а за Андуином какие то никому неведомые племена пришедшие манви ведает откуда и против них одни лишь мы гондор слаб и сам едва отбивается от хародримов в купе с корсарами умбара мы последние надежды добра и света мы должны начать ту великую войну что покончится от равными плодами олмир во вторжение рохан имеет на это право Мы заплатили за это самую высокую цену, какую только могли. Половина наших мужчин легла в той войне. Так неужто мы можем позволить себе ждать, когда враг соблаговолит сам напасть на нас? Нет, это еще раз нет. Мы верны заветам, Валар. Силы мрака пали, сломав зубы о камни серых гаваней. Мы не раз побеждали наших врагов и знаем, у них больше нет никаких магических сил, как, впрочем, и дельных полководцев. Второго Олмера нет и не будет, мы одолеем. — М-м-м, не слишком почтительно промочал Торин, но так, что все слышали. — А если мы потерпим неудачу? — и Истерлинги пока еще очень сильны. Я не уверен, что Дори славный вновь выведет в поле Марийский хирт. А выстоит ли Рохан, пусть даже в союзе с морским народом, в возможности которого я лично сомневаюсь, если против него обернется вся мощь Терлинга и Атона вкупе с Ангмаром, вспомните-ка, мы не могли удержать торбат хотя с нами были биорнинги и часть эльдрингов — немалые силы. А чем дело кончилось? Земли на четыре дня пути от Эсены, смех да и только!» Наступило неловкое молчание. Гном сказал чистую правду. Успех был совсем не тот, на который рассчитывали в Эдорасе, начиная войну. Фолка сидел, пристально вглядываясь в лицо короля. Он слишком хорошо знал Эодрейда. Он помнил ликующие войско и самого молодого короля. Лицо его светилось от счастья, когда пали последние их аврары защитники Медью Селда, и Эодрейд под кровлей своих предков звенящим голосом провозгласил восстановление Рохана. Хоббит помнил деятельного умного правителя роханской марки в дни штурмов Хорнбурга, и битв за Исену. И он, мастер Холлбутла, не мог ошибиться. С королем что-то произошло. Эодрейд никогда не упивался войной. Мир для рахана был достаточно выгоден. Хаврары, получив хороший урок, едва ли рискнули бы напасть на Марку в ближайшем будущем. Что-то тут было не так вмешались еще какие то силы что подталкивали роханского правителя к явно самоубийственному шагу какие силы что могло до такой степени помутить рассудок опытного бывалого полководца за чьими плечами осталась не одна война почему он принял решение абсурдность которого видна даже выживающему из ума эркенбраду подбросить королевское слово Более страшным преступлением у пришельцев с востока считалось только отца убийства. И где-то, глубоко внутри хоббита, взламывая застарелую корку льда, вдруг шевельнулось нечто, казалось бы, прочно забытое, воскрешающие незабываемые дни погони за Олмером, нечто вроде долгожданной боли, когда с хрустом выдирается гнилой распавшийся зуб стены покоя дрогнули и поплыли перед глазами хоббита в грудь слабо толкнулось нечто теплое и фолку едва не свалился со стула оживал кинжал оттрины десять лет десять долгих лет он верой и правдой служил хоббиту Однако, начисто утратив все волшебные свойства, превратившись в самый обыкновенный клинок, пусть даже и очень хороший, необыкновенной стали, не верясь себе, фолк коснулся ножен пальцами, так и есть, от старой, потертой кожи исходило ощутимое тепло, дремавшие в лезвии с голубыми цветами силы вновь пробудились к жизни. — На какое-то время? фолку полностью выпал из мира, прислушиваясь к своим ощущениям. Нет, нет ничего, нет особенного, а вот если взглянуть сюда... На правой руке фолку по-прежнему носил подарок принца Форве — золотой перстень с голубым самоцветом, алый мотылек, что в былые годы мерно взмахивал крылышками в такт биению сердца хоббита, давно исчез из глубин камня. Все привыкли к перстню. Считая его обычным украшением, странной прихотью храброго воина, коему не к лицу напяливать на себя женские побрякушки, десять лет перстень был мертв. А теперь, после случившегося с кинжалом, Фолко даже не слишком удивился, вновь увидев в глубине кристалла мерные взмахи огненно-алых крыльев, мотылек вновь ожил. — Наверное... В былые годы он, Фолко, Брэндибек, вскочил бы с места и, сверкая глазами, начал требовать, чтобы все прислушались к этим грозным знаменем, предвещающим эру ведает, что, но очень грозное, времена криков давно миновали. Теперь хоббит лишь аккуратно повернул перстень камнем внутрь, чтобы никто не заметил случившийся перемен. Усилием воли Фолко вновь заставил себя прислушаться к тому, что творилось вокруг, а творилось нечто весьма неприятное. Эо Дрейд впервые, наверное, за все годы своего правления дал волю гневу Нет, он не кричал, не топал ногами, не приказывал казнить всех возражавших ему, он просто отдавал приказы ледяным, мертвенным голосом. И от этого всем становилось еще страшнее. Испытанные воины чувствовали, что волосы у них становятся дыбом, а по спинам струится холодный пот. Казалось, вместо их короля, которому все они были неложно преданы, появился совершенно другой человек, куда более жесткий и жестокий. И приказы, отдаваемые им, были один мрачнее другого. «Позаботиться...» чтобы в достаточном количестве был взят яд, тот самый, что мы получили от гномов и который они используют против каменных крыс. По пути будем отравлять и все до единого. Взять запасы масла, выжигать на корню поля и пастбища, деревни и города будем сжигать со всеми обитателями, никого не щадить». Отродье тьмы не заслуживает снисхождения, дети — не исключение. Я не хочу, чтобы из них выросли мстители. Этим мы навек убережем, Рохан, от вторжений с запада. — Ну, так а значит, с Арнором-то чего, повелитель? — послышался голос брего Силен Терлинг ведь, проклятый! Силен, чтоб его разорвало! Под Тарбадом-то на собственных шкурах почуяли... «Да, Терлинг силен, — не задумываясь, — ответил Эодрейд. В глазах его плясали рыжие его цветы факелов, и, казалось, он уже видит исполинские пожары, что пожирают вражеские города и селения. Но ему придется идти через выезженную землю. Его войско после Гватхло не найдет ни воды» не пропитание, а мы встретим их на заранее подготовленных рубежах, измотая им ударами из засад, они не дойдут, да и сены. Малыш громко фыкнул. Маленький гном не стеснялся в выражениях ни перед кем, включая и самого короля. — Дойдут, дойдут, ищь как дойдут! — брякнул он, не задумываясь. — Воду! и сгвадхло с собой в бурдюках, а могут того проще поесенья на кораблях подняться, золото чтобы морской народ перекупить у них хватит. Иодрей вот дернул щекой. — Совет закрыт, — проскрежетал он, еле сдерживая бешенство. — Надеюсь, что все маршалы марки исполнят свой долг. Войско не распускать. А послов к морскому народу я отправлю немедленно. На Есени сейчас стоит дружина Тана Фарнака, не так ли? Вот вместе с ним посланники отправятся, а теперь разрешаю всем идти. Маршалы поднимались один за другим, неловко кланяясь к королю. толстые дубовые дверь закрылась. От королевских покоев в верхних ярусах башни вел только один коридор волей неволей все роханские командиры шли вместе царило тяжелое молчание э нельзя нам того ну понимаете задуманное ему дать сделать внезапные силы произнес брегу все остановились разом как по команде похоже остальные знатные роханцы думали точно так же потому что у фреки вырвалось. верно да вот только как как как Прохрепел все еще багровый Эркенбранд. «Что об этом говорить? Здесь же наемники...» Фулку резко повернулся, словно его обожгли кнутом. Уж не задумал ли храбрейший заговор против своего законного короля? Сквозь зубы произнес Хоббит, кладя руку на Эфес. Рядом с ним молча встали гномы. Их топоры уже были готовы к бою. — Э, вы что это? — всполошился Брэго мигом, оказываясь между старым воином и фолку. — Храбрейший я, ну, прошу тебя. — Если здесь зреет измена, — ледяным голосом отчеканил Торин. — Какая измена? — в отчаянии завопил Фрэка. — приказы это короля, они ж погубят Рохан. Вы же первые были против них. — Но это не значит, что мы изменим своему слову, — парировал малыш. — Но мы не собираемся, — горячо воскликнул хама, самый молодой из раханских маршалов. — Мы просто хотим уберечь короля от гибели. Разве не в этом истинный долг тех, кто любит свою страну и своего правителя? Фолко, Торин и малыш переглянулись принявшись невозмутимо и молча раскланиваться с остальными маршалами. — Эй, куда вы, это, того, — всполошился Брэгу, — поговорить надо, маршалы, с нами идемте, да, нет? — Разве можем мы, наемники, как поименовал нас почтеннейший Эркенбрандт, обсуждать приказы нашего нанимателя? Намеренно ледяным тоном отозвался Торин. — Повелитель Лео Дрейд отдал приказ. Нам осталось только выполнить его. Брега повыгравел. — Ну, вы того, значит, сердце не держите. Я это прощение прошу. Слышите, я как бы а э, от всех нас верно. Вспотев от усердия, редко когда приходилось произносить вежливые речи, Брегу окинул взглядом остальных раханских маршалов. — Вы того, нахрабрейшего, -то не серчайте, он же, ну, значит, стар, что ли погоди торин фолку тронул локоть друга нам и впрямь не помешает послушать быть может все вместе мы придем к какому то мудрому решению видно было что гномы смертельно обижены сам фолку тоже не спустил бы никому подобных слов Не будь эркенбранд уже и стар и не мужчин он чудом спасся на эссенне и говорят после этого сильно изменился притом не в лучшую сторону «Верно, верно!» — подхватил Фрэка. «Храбрейший!» Храбрейший ошибался и говорил запали Медленно произнесся Орл, доселе молчавший, пятый маршал. «Не нужно из-за неразумных слов одного ссориться со всеми, почтенные гномы. Мастер Холлбутла совершенно прав. Нам надо обсудить все спокойно и не давая волю страстям».